«Ласточка!» Как-то вечером сава бумба сказала. «Тише, тише! Кто это там скребется за дверью? Похоже, как будто мышь!» Все прислушались, но ничего не услышали. «За дверью никого нет!» — сказал доктор. «Это тебе так показалось!» «Нет, не показалось!» — возразила Сова. «Я слышу, что кто-то скребется!» Это мышь или птица? Уж вы можете мне поверить. Мы, совы, слышим лучше, чем люди. Бумба не ошиблась. Обезьяна открыла дверь и увидела на пороге ласточку. Ласточка зимой! Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза. И чуть наступает осень, улетает в жаркую Африку. Бедная, как ей холодно! Она сидит на снегу и дрожит. «Ласточка — Ласточка! — крикнул доктор. — Войди в комнату и обогрейся у печки! Вначале ласточка боялась войти. Она увидела, что в комнате лежит крокодил и думала, что он ее съест. Но обезьяна Чичи сказала ей, что этот крокодил очень добрый. Тогда ласточка влетела в комнату, огляделась по сторонам и спросила. «Черута Кесафа Мак». На зверином языке это значит «Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет знаменитый доктор Айболит». «Айболит? Это я!» — сказал доктор. «У меня к вам большая просьба», — сказала ласточка. «Вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда». Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны. — Что у них болит? — спросил доктор. — У них болит живот, — сказала ласточка. — Они лежат на земле и плачут. Есть только один человек, который может их спасти. Это вы. Берите с собой лекарства и едем скорее в Африку. «Если вы не поедете в Африку, все обезьяны умрут!» «Ах!» — сказал доктор, — «я с радостью поехал бы в Африку! Я люблю обезьян, и мне жаль, что они больны, но у меня нет корабля, ведь чтобы поехать в Африку, нужно иметь корабль!» «Бедные обезьяны!» — сказал крокодил. — Если доктор не поедет в Африку, все они должны умереть. Только он один может вылечить их. И крокодил заплакал такими большими слезами, что по полу потекли два ручья. Вдруг доктор Айболит закричал. — Все же я в Африку поеду! Все же я вылечу больных обезьян. Я вспомнил, что у моего знакомого, старого моряка Робинзона, которого я спас когда-то от злой лихорадки, есть превосходный корабль!» Он взял шляпу и пошел к моряку Робинзону. «Здравствуй, моряк Робинзон!» — сказал он. «Будь добр, дай мне твой корабль!» Я хочу поехать в Африку. Там, неподалеку от пустыни Сахары, есть чудесная страна обезьян». «Хорошо», — сказал моряк Робинзон, «я дам тебе корабль с удовольствием. Ведь ты спас мне жизнь, и я рад оказать тебе любую услугу. Но смотри, привези мой корабль назад, потому что другого корабля у меня нет». «Непременно привезу», — сказал доктор. «Не беспокойся. Мне бы только в Африку съездить». «Бери, бери», — повторил Робинзон. «Но смотри, не разбей его, а подводные камни». «Не бойся, не разобью», — сказал доктор. Поблагодарил моряка Робинзона и побежал домой. «Звери, собирайтесь», — крикнул он. «Завтра мы едем в Африку». Звери очень обрадовались, стали прыгать и хлопать в ладоши. Больше всех радовалась обезьяна чичи Еду, еду в Африку, в милые края. Африка, Африка, родина моя. — Я не всех зверей возьму в Африку, — сказал доктор Айболит. — Ёжики, летучие мыши и кролики должны остаться тут, в моём доме. Вместе с ними останется и лошадь. А возьму я с собой крокодила, обезьяну Чичи и попугая Коруда, потому что они родом из Африки. Там живут их родители, братья и сестры. Кроме того, я возьму с собой Аву, Кику, Бумбу и свинку Хрю-Хрю. «А нас?» — закричали Таня и Ваня. «Неужели мы останемся здесь без тебя?» «Да» сказал доктор и крепко пожал им руки. «До свидания, дорогие друзья! Вы останетесь здесь и будете ухаживать за моим огородом и садом. Мы очень скоро вернемся, и я привезу вам из Африки чудесный подарок!» Таня и Ваня понурили головы, но подумали немного и сказали. «Ничего не поделаешь, мы еще маленькие. Счастливого пути!» «А когда мы подрастем, мы непременно поедем с тобой путешествовать». «Еще бы!» — сказал Айболит. «Вам только нужно чуть-чуть подрасти».